Глава двадцатая Четырёхглазый сначала опешил и обернулся на меня. Мне ничего не оставалось делать, как взять его на прицел. Может быть, он испугался меня или, наоборот, почувствовал поддержку, но тут же снова обратил свой взгляд в просвет двери и толкнул того, кто хотел выйти наружу обратно. «Постой, мне нужна твоя помощь!» «Донёс до меня переводчик!» Сказал он это достаточно громко. Я сначала напрягся, думал, сейчас он нас даст. Потом понял, если он сказал достаточно громко, чтобы мы его услышали, значит, он все-таки на нашей стороне. Я был уверен, что он переметнется при первой же возможности, но до последнего надеялся, что на этом входе мы просто никого не встретим. «Какая помощь? Что случилось? Ты кто такой?» – спросил открывавший проход. «Много вопросов, солдат, отведи меня к своему начальнику». Я прям загордился нашим случайным союзником и импровизировал на ходу. Когда они оба вошли внутрь, мы устремились следом. Солдат к этому времени удалялся от двери и находился уже в метрах в пяти. Когда услышал позади себя топот ног, резко обернулся и словил летящий ему в лицо приклад моей винтовкой. Рухнул, как подкошенный, даже квакнуть не успел. Надо куда-то девать тело, чтобы он здесь не валялся. В нескольких метрах впереди, по правой стене, я увидел какую-то дверь. Открылась сразу после прикосновения к сенсору. Здесь была какая-то подсобка. Уже знакомые ряды стеллажей, но незнакомые контейнеры и ящики. Разбираться с этим скарбом было некогда. Я заглянул во все проходы и в конце одного из них обнаружил именно то, что искал. Бардак! Здесь кучи были навалены мешки с сыпучей хренью. Прозрачные шарики наподобие силикагеля. Я выставил ученого в коридор, всадил солдату нож в область верхней части туловища. Я не был на сто процентов, что у них есть грудная клетка, где нащупал пульсацию сердца. Редкий пульс сначала чувствовался через рукоять ножа, затем все стихло. Мы с лосем затащили тело в угол и засыпали его мешками. Леха даже не спросил у меня, зачем я прикончил часового мы уже давно поняли, что никого в живых оставлять не собираемся. Правда, я начинал сомневаться в этом плане насчет нашего проводника. Хоть он и относился к когорте садистов, но он помогал нам. Я стал слишком сентиментальным? Я только об одном не подумал. Можно было бы выпытать у него план базы и спросить, куда могли привести наших. Но теперь уже поздно. Попробую со следующим. А следующего ждать долго не пришлось. Я по полной использовал проводника. Он первым выходил из-за угла, и если кто-то шел навстречу, подавал мне знак. За ближайшим поворотом был просторный холл. Проводник показал мне жестом, что там пять человек. Вот теперь сложно. Он начал разговаривать с теми, кого там увидел. Я так понял, он спрашивал про другого ученого, которого ему якобы надо найти. Когда ему ответили, он поблагодарил, но продолжал стоять на месте и никуда не двигался. Ему начали называть неудобные, компрометирующие вопросы, в том числе «Хрен ли ты там стоишь?». Началась перепалка. Учёный кому-то сказал, что он ему сделает больно, если он не пойдёт с ним. Послышался хрюкающий звук. Похоже, над его предложением заржали. Потом посыпались выражения, которые переводчик наотрез отказывался переводить. Поковырявшись на стройках цензуры переводчика, я нашел, как ее отключить, и оставалось только удивляться, какие витиеватые выражения я мог бы пропустить и никогда в жизни не услышать. Его обзывали последними словами и посылали в разные интимные места, но никто так и не собирался выйти с ним за угол. Мне уже надоел этот концерт, пора было начать действовать решительно. Я жестами объяснил Лосю и Бизону о предстоящем маневре, и мы горохом высыпали из угла, за несколько секунд расстреляв пятерых солдат. Пытаться прятать трупы смысла ноль по полу и стенам брызги и лужи крови. Головы всех пятерых разорвало в клочья. Это все убирать не один час. Проводник застыл на месте, глядя на трупы своих соотечественников. Его поразило, как быстро мы небольшой отряд превратили в мясо. Именно в этот момент он и поплыл. Если мы так легко убиваем других, значит, так же легко убьем и его. Он стоял на месте и со страхом смотрел мне в глаза. Ему уже понятно было, что помогать дальше он не будет. А что он, интересно, хотел? Чтобы мы всем били прикладом в морду и шли дальше? А потом они бы нашли нас и поубивали всех? Хренушки! Как бы мне не было его жаль, я нажал на курок, и голова взорвалась фонтаном фиолетовых брызг. Лось пониманием кивнул и пошел в следующий коридор первым. Теперь только убивать по-другому никак. Я шмыгнул в коридор вслед за лосем, остальные с достаточно удрученным видом побежали следом. Некоторое время я чувствовал себя как в компьютерной игре. Очень реалистичный шутер получился. Мы бежали по коридорам и хедшотами валили всех, кто попадался. Добавив в коллекцию два десятка трупов, мы прошли лишь малую часть лабиринтов. Сначала я думал, что нужно спускаться вниз. У нас было принято держать пленных в подвалах, но чем ниже мы спускались, тем проще выглядели коридоры и помещения. В основном здесь были склады и ангары, зато теперь я знал, где у них находится транспорт. Никакого подобия камер для пленников не видели. Были, однако, загоны с выводками монстров, Эти загоны мы проверили все, убив весь дежурный персонал. «Волк может выпустить всю эту шушеру на волю», — предложил Бизон. «Пусть порезвятся. Их создателям это очень понравится». «Была такая мысль. И?» «Надо взорвать всю эту скалу вместе со всем содержимым. Забрать своих, свалить и забрать». «Тоже верно?» Но тогда тут всю планету надо взрывать. Эта хрень ведь везде. Можно вирус выпустить. Очистится все естественным образом. Только мне на все это сейчас, если честно, насрать. Сообщим руководству, пусть решают, что делать. Погнали наверх. Наши пленные говорили, что их забрали, скорее всего, в лабораторию для экспериментов. Меня аж передёрнуло от одной этой мысли, и тело покрылось мурашками. Лаборатории явно не здесь. Я последний раз окинул взглядом большую каверну с загонами для животных. Служащих не было видно или хорошо спрятались. Да пофиг. Я помнил, где находится ближайшая лестница и побежал сразу к ней. Подъем из глубоких недр на верхние высокотехнологично оснащенные этажи была еще та задача. Это как забежать на 80-й этаж. Думаю, без лифтов они не могут же обходиться, но поиски не дали результатов. Возможно, где-то единая вертикальная шахта на кучу лифтов. Когда поднялись этажи на 20, взвыли все. Нужен был хотя бы кратковременный отдых и небольшой перекус. Мы нашли небольшое помещение, не являющееся бытовкой. Нужна была дверь, которая закрывается и открывается изнутри. Здесь это было. Похоже, это была жилая комната для обслуживающего персонала. Четыре скромных кровати, шкафчики, небольшой обеденный стол и что-то вроде кухонного уголка. Бизон первым делом полез в холодильник и достал большой контейнер с мясом и овощами. Мы в считанные минуты уничтожили чей-то ужин и расселись кто где мог. Я дал на отдых 15 минут, сел на табурет и прижался спиной к шкафу. Сам не заметил, как задремал. Непозволительная роскошь, но я решил себе позволить расслабиться. Короткий сон был тревожным, я все время ожидал какого-то подвоха, но проснулся в полной тишине, все тоже дремали. Надо было назначить дежурного, хорошо, что все обошлось. Кстати, непонятно, мы ведь поубивали немало народу, неужели на нас еще не начали охоту? Стоило мне только об этом подумать, как дверь резко постучали, гораздо сильнее, чем это делают друзья или соседи. Возможно, попытались открыть, но я заблокировал открывание двери снаружи. Ну вот и приехали, сейчас будет гораздо веселее. Все проснулись и быстро пришли в себя, адреналин помог. В дверь постучали снова, еще сильнее. «Что будем делать, Володь?» — спросил Лось. Он сидел на стуле в дальнем углу, держа дверь на прицеле. «Будем открывать, все равно сломает». «Ща, погодь!» — кинул Бизон. «Чего погодить?» – спросил Сеня. «Как чего? Хлеб с солью приготовлю». Гаркнул Бизон и подготовил пару гранат, светошумовую и осколочную. «Вот теперь открывай». «Ребят, внимание!» – прервал я. «Все на одну сторону к стене, вот сюда, чтобы друг друга во время боя случайно не зацепить». Я показал на пространство слева от двери. Я встал ближе всех к двери, рядом стоял Бизон с гранатами в руках. «Давай, Волк, открывай, я угощу!» «Всем зажмуриться и заткнуть уши!» — бросил я и нажал кнопку. Створки двери только начали разъезжаться в сторону, как Егор бросил гранаты одну за другой. Прогремели два взрыва, из коридора послышались крики, в комнату повалил дым. Я встал на одно колено, сунул руку с бластером в коридор, открыл беглый огонь. Снова крики и ругань. Я успел включить переводчик, и он выдал мне отборные матюги. Да, солдаты всех цивилизаций умеют крепко выражаться. Пока дым не рассеялся, я закинул импульсник за спину, бластер на пояс и выхватил мечи. Следом за мной с мечами выскочили лось и бизон. В инфракрасном свете врагов было видно хорошо. Немного мешали ярко светящиеся пятна, где взорвались гранаты и куда я шмалял из бластера. Человек семь валялось на полу. Двое из них неподвижно, остальные корчились от боли, держась за оторванные руки и ноги, дыры в теле. Один слева вынырнул прямо на меня, и после резкого взмаха меча его голова упала на пол, затем рухнуло тело. Перепрыгнув через него, я проткнул мечами еще двоих. Сзади раздавался звон клинков, это работали мои бойцы. С моей стороны остался еще один боец. Он уже проморгался и, отступая назад, поднял винтовку цели с меня. Я метнул меч, как копье, и он прокнул его, незащищенную башку, насквозь. Солдат замер на секунду и упал. Больше никого. Я обернулся назад. Там тоже был бой окончен. Бизон раздал контрольный лежащим на полу и повесил бластер на пояс. Чтобы вытащить меч из головы противника, я наступил ему на лицо, оно оказалось неприятно мягким. Фу, гадость! Может, они правда родственники тех осьминогов? Я вытер меч от крови об одежду, лежащего на полу, и пошел к остальным. Вов, похоже, они нас всерьез не воспринимают. Ну что это такое? Послали пионерский отряд на смерть? Вот ведь изверги своих же не жалеют. — сказал Бизон и смачно выругался. «Скажи спасибо!» — буркнул я. «Могли бы мы лежать, а они раздавать контрольные? Или того хуже — засунут колбу для экспериментов? Тогда было бы не смешно. Лучше бы нас тогда самка октоподов слопала, как майора». «Не, я не возражаю!» — хмыкнул Бизон. «Пусть все бои будут такими. Быстрее свалим отсюда!» «Так, все отдохнули!» «Давайте все-таки поищем лифты. После марш-броска по этим чертовым лестницам мы будем небоеспособны». «Поддерживаю, как никто другой», — подхватил Макнелли. Он хоть и был достаточно крепким, но возраст давал о себе знать. Однажды даже высказался, что надо было на пенсию вовремя уходить. Болялся бы сейчас в шезлонге у берега моря и пил коктейль. А тут приходится скакать, как мальчишка». Хотя, на мой взгляд, скакать у него очень даже неплохо получалось. Сразу видно, когда человек следит за формой. Я выбрал направление, в котором, как мне казалось, можно найти лифты. В коридоре произошло еще пара небольших стычек, добавилось несколько трупов, которые мы давно уже перестали прятать. За очередным поворотом, из-за которого я аккуратно выглянул, стоял солдат с бластером в правой руке и видеокоммуникатором в левой. Он стоял правым боком ко мне абсолютно меня не замечал. За мной все замерли. Я тихонько достал меч и сделал резкий выпад, пригвоздив руку с оружием к туловищу. У солдата от боли на некоторое время перехватило дыхание от боли. Коммуникатор и бластер упали на пол. Чтобы он не успел заорать, запрокинул его на спину и зажал рот рукой. «Уже обрадовался, наконец, удалось языка взять», — включил переводчик. «Где лифты? Как туда пройти? Скажи, и я тебя не убью!» Допрашиваемый начал что-то клокотать, переводчик выдавал несвязанные бессмысленные слова, ничего дельного. «Я выдернул меч из него. Язык дернулся, выгнулся дугой, потом распластался и затих. Третье веко на глазах закрылось. «Сдох!» — прокомментировал стоявший рядом бизон. И в следующий раз мечом не протыкай, если поболтать хочешь. Да, похоже, перестарался. Я вытер меч от труп, убрал в заплечные ножны и взял импульсник. Погнали дальше. Чувыка подсказывает, что мы скоро найдем эти долбанные лифты. Понастроили, мать их, небоскребов на безлюдной планете. Это ж надо столько ходов камни наделать. Муравейник отдыхает. Проговорился, полегчало, махнул рукой, чтобы шли за мной и побежал по коридору. Чуйка не подвела, за следующим поворотом большое помещение и в противоположной стене целая шеренга расположенных близко друг к другу дверей. Я насчитал шесть. Я аккуратно высунулся и осмотрел помещение. Чисто. Выбежали на площадку и остановились перед лифтами. Вправо и влево уходили достаточно широкие коридоры, но в них на наше счастье никого. «Возле каждой двери лифта вертикальная строка символов. Вот засранцы. Двух кнопок мало, значит? Вот нахрена такая клавиатура возле лифта?» Я наугад ткнул в верхний иероглиф, и он засветился голубым и послышался тихий гул. Через несколько секунд гул изменился. Такое впечатление, что он размножился. Хотя, наверное, именно так оно и было. Мы заняли круговую оборону, когда уже приготовились к бою, открылись двери нашего лифта. В кабине пусто. Я быстро затолкался в кабину и нажал самую верхнюю кнопку на панели управления. Двери лифта уже закрывались, когда слева и справа посыпали вооруженные бойцы противника. Нескольких я успел снять на ходу, и двери захлопнулись. Лифт тронулся вверх, плавно набирая скорость, но вдруг резко тормознул и завис. «Похоже, нас заблокировали», — сказал Лёха. «Надо срочно выбираться, или они нас здесь и поджарят». «Смотри, похоже, технологический люк в потолке». Я указал пальцем вверх. «Давай подсажу». Бизон сложил руки, сделав опору для одной ноги. Я встал на подставленные руки, достал нож и подковырнул панель. Удалось не сразу, но я её вытащил и бросил на пол. Подтянулся и залез на крышу лифта. Следом за мной выбрались остальные, мы с Лехой помогли Егору. На уровне груди была дверь этажа, там же ножом расклинил створки и через образовавшуюся щель выглянул на площадку. Там сновали взбудораженные работники, но непосредственно на лифт не обращали внимания, значит, попытаемся прорваться здесь, раз нас не ждут». Взял второй нож и развел створки чуть шире, чтобы Леха смог запулить туда подготовленные гранаты. Выдернул ножи, створки с лязгом сомкнулись, и тут же прозвучали два взрыва. В двери попали несколько небольших осколков, но не пробили, оставив лишь вмятины. Хороший металл здесь. Зря, выходят все присели на корточки. Медлить нельзя. Двумя ножами раздвинул створки шире ладони, Леха и Егор схватились за створки и рванули в разные стороны. Я запрыгнул на площадку и начал стрелять во все, что движется. Спасибо опять же тепловизору. Когда подключились мои бойцы, почти все бегающие валялись на полу. Теперь мы только встречали тех, кто выбегал из коридоров, но вскоре выбегать перестали. Мы распределились по противоположным от лифта углам холла и затаились. Из коридора справа выбежали еще пара зазевавшихся раздолбаев, которые сразу же попадали из-за внезапного отсутствия головы на плечах. Воцарилась зловещая тишина. Мне жутко не терпелось попасть в лабораторию, где, возможно, моей любимой делают больно. А других, возможно, думать совсем не хотелось. Я хотел уже рвануть в коридор напротив лифтов, но лось придержал меня за плечо, призывая жестом к тишине. Я замер и прислушался. Из коридора раздавалось тихое шарканье десятков ног. К нам подкрадывался большой отряд. Как сказал недавно Бизон, надо приготовить хлеб да соль, чтобы встретить гостей как положено. Сняв с пояса пару осколочных, я их активировал и одну за другой, что из силы, зажвырнул в коридор. Гранаты перед падением на пол ударили почему-то мягкому. «Это сколько же их там прется?» Размеры гарнизона в 300 человек явно преуменьшены. Прогремели два взрыва, в коридоре раздались крики, я шлепнулся на пол и хотел из лежачего положения открыть из-за угла беглый огонь, а осуществить не успел, в глазах потемнело, ноги подкосились, и я рухнул на пол.